Глава вторая. Титан. «Физиология вашего организма позволяет взаимодействовать с первозданной энергией Творца». Поступил ошеломительный ответ от системы. «Это получается, что я стал магом в реале. Я использовал эту терминологию за неимением более подходящего слова». «Возможно, первозданная энергия — это нечто совершенно иное. Мне нужны подробности». «Что такое первозданная энергия?» «Да, колыбель просветила меня на этот счет, но, возможно, удастся получить более развернутый ответ». Путешествуя по Вселенной, Творец накапливает и концентрирует энергию миллионы лет, чтобы одномоментно выплеснуть ее во время сотворения новой галактики. Молодая галактика крайне нестабильна, поначалу вся эта энергия является неким подобием клея, удерживающим ее от мгновенного коллапса. Со временем галактика стабилизируется, и энергия Творца становится пищей для колыбелей, которые начинают свой созидательный путь. Но колыбель никогда не использует всю доступную энергию, оставляя значительную ее часть своим детям. Как только дети вырастут, они сами решат, как воспользоваться полученным даром. В принципе, система повторила то, что мне было и так известно. Хочется узнать больше конкретики. Как пользоваться первозданной энергией? Какие существуют ограничения? Ведь не могут же вручить ребенку гранату и надеяться, что он сам научится ею пользоваться. Должны быть хоть какие-то минимальные инструкции. На вашем уровне личного совершенствования доступно взаимодействие с простейшей стихийной составляющей первозданной энергией. Пользуясь предложенной игровой терминологией, вам будут доступны простейшие стихийные заклинания первого уровня. Я все же действительно стал магом. Пусть это и называется по-другому, но я буду оперировать привычными мне терминами. Осознание этого факта далось легко, как будто нечто само собой разумеющееся. Я списал свое спокойствие по этому поводу на свойство обновленного организма корректировать эмоциональный фон. Не знаю, хорошо это или нет, ведь под властью эмоций порой люди творят невероятные вещи. Причем как со знаком плюс, так и минус. Время покажет. Но факт обретения таких возможностей однозначно положительный. Он существенно облегчит путь к моим целям. Мне нужно найти колыбель, только там я смогу получить ответы на интересующие меня вопросы, и нужно обезопасить население этой эпохи от влияния старших. Мне не хватило сил, чтобы спасти человечество, но теперь я стал другим, и шансы на успех есть. Каким бы подлым и мерзким не был поступок брата, но он смог дать мне самый драгоценный ресурс — время. Возможно, мой мозг подсознательно ищет ему оправдание, но внутренний голос подсказывает, что в случае нашей победы старшие не оставили бы солнечную систему в покое, а жизнь приучила меня доверять своей интуиции. Искусственный интеллект центра силен, но даже он вряд ли способен противостоять одновременно четырем звездным империям. Сейчас же, когда они убрались во своясе и не имеют возможности вмешиваться в события на земле, у нас есть шанс все изменить. Мои эмоции подавлены обновленным организмом, и я понимаю, что предательство брата нелогично. Этот поступок не вписывается в его личностный психотип. Отец вложил нам в голову одинаковые моральные и нравственные нормы, и предательство никак с этим не увязывается. Должна быть веская причина, чтобы пойти наперекор своей совести и сломать, заложенное отцом и воспитанное командирами, чувство ответственности и долга. И однажды правда мне откроется». Сейчас инфополе отвечает стандартно, уровня личного совершенствования недостаточно для получения доступа к этой информации. Но я не остановлюсь, буду карабкаться по лестнице мироздания, пока не докопаюсь до истины, какой бы она ни была. Система. Мне нужны инструкции, какие заклинания первого уровня мне доступны. Сейчас лучше сконцентрироваться на моем текущем положении. Желудок однозначно сигнализирует, что телу нужны ресурсы для дальнейшего функционирования. Любые, эквивалентные по суммарной мощности до 1500 единиц маны. М -м, а можно поподробнее? Допрос системы, а по-другому это было назвать нельзя, длился еще довольно долго. Информацию приходилось буквально вытаскивать клещами, то и дело натыкаясь на ограничения в доступе из-за низкого уровня личного совершенствования, но со временем разрозненные кусочки пазла сложились в цельную картину. С магией в реальном мире все просто и просто и сложно одновременно. Не имея возможности покинуть систему, колыбель поглотила большую часть первозданной энергии на планете и вокруг неё. Но в алгоритмах развития, заложенных Творцом, четко сказано, что использовать всю энергию нельзя. Поэтому, сделав определенный запас для продления своей жизнедеятельности в ядре планеты, колыбель, так скажем, ушла в энергосберегающий пассивный режим. На планете не осталось одного единого магического фона. Некогда монолитный слой, окутывающий наш голубой шарик миллиардами незримых нитей, сейчас расслоён на отдельные составляющие. Для себя я это понял так. Ранее первозданная энергия представляла собой тугой канат, каждая нить в котором отвечала за определенный тип взаимодействия с окружающим нас миром. Сейчас же этот канат оказался разорванным на мелкие кусочки и расслоился на отдельные составляющие. Утрирую, конечно, но более подходящего объяснения мне подобрать не удалось. Магии на планете осталось крайне мало, но она все еще есть. Управлять стихиями оказалось достаточно просто, теоретически. Мои глаза получили возможность видеть оставшиеся на планете очаги магической энергии. Когда я окажусь в области действия стихийного источника, то получу возможность оперировать определенным типом энергии. Дальнейшее описание системы достаточно туманно, без практических испытаний уловить суть было достаточно трудно. Но если я правильно понял, то выглядеть процесс должен был примерно так. Нужно заполнить источник определенным типом магической энергии. Представить действие, которое требуется совершить, и настроить количество маны, которое я хочу потратить на это действие. В теории все достаточно просто, но на практике возникает масса вопросов. Сколько времени заполняется источник? Сколько маны требуется для того или иного заклинания? Как происходит процесс каста? Система помогла с ответами лишь на некоторые из них. Скорость заполнения источника равняется 2 единиц в минуту, то есть в моем случае это 18. На вопрос «как повысить характеристики» получил неоднозначный ответ. Моё тело получило возможность модернизировать отдельные элементы посредством управляемых мутаций. Как это все работает на практике, еще только предстоит выяснить. Но если я правильно понял, то для каждой характеристики существует определенное требование, чтобы запустить этот процесс. Он как-то связан с боевым и созидательным опытом. Когда получится заработать этот самый опыт, то ситуация прояснится. По поводу Маны получил следующий ответ. Если использовать недостаточное количество, то эффект будет слишком слабым. Например, если взять не 100, а 50 маны, то вместо того, чтобы прожечь врага насквозь, огненная стрела оставит ожог. Пример был взят мной наобум. Реальные формулы придется составлять самому. Но меня это не пугает. Даже наоборот, вызывает живой интерес. А экспериментировать я люблю. Главное не забывать, что я в реале, и возродиться в случае неприятностей не получится. От общения с системой меня отвлек писк планшета, сигнализирующий о полной зарядке гаджета. Собравшись с духом, вдавил сенсор включения. На планшете обнаружился всего один текстовый файл и две записанные голопроекции. Решил начать с обращения брата к соклановцам.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 Сообщение вызвало смешанные чувства. С одной стороны, он не рассказал друзьям о своем непосредственном участии в исходе битвы, что делает его поступок еще более мерзким. Но с другой стороны, а смогли бы они продолжить сражаться, зная правду? Смогли бы поверить мне, зная, что по вине Саши погибло население всей планеты? Сложный вопрос, скорее всего, нет. Вряд ли такое можно забыть. Прав был Сашка, когда говорил, что «я его ни за что не прощу». Это знание могло сломить их дух, а в тех условиях, в которых они оказались, это смерти подобно. Люди и так пребывали в полном шоке. Многие лишились всех близких, военные и правительство нас предали. Второго удара психика могла и не выдержать. Я всмотрелся в знакомые Ники, и навалилась такая тоска, что душа начала рваться на кусочки. Тор, Глад, Альга, Смоук, Айси, Калифа, Джокер, Базальт, Шайни, Леон, Сандра, Мистик, Призрак. Вот те тринадцать человек, что выбрал брат». «Именно они должны были за время, проведенное нами в Криосне, возродить клан стражи Земли и заложить базу для дальнейшего развития». «Черт, Сашка, почему ты не поговорил со мной?» Я с силой ударил кулаком по крышке своей капсулы, куда уселся, чтобы прочитать послание брата. Стекло разлетелось на мелкие осколки, один из которых оставил крайне неглубокий порез. В былые времена такой осколок стекла располосовал бы мне всю кисть, но сейчас лишь мелкий порез и несколько выступивших капель крови. «Ну, хоть кровь по-прежнему красная», — пробормотал я, обуреваемый смешанными чувствами. «Злость на брата, то и дело вспыхивавшее в душе, гасилось биохимией организма, и я пребывал в очень странном состоянии. И ведь даже врезать по роже ему не получится». Он решил малодушно умереть, а не расхлебывать последствия совершенного. В зеркале вновь полыхнуло алым. Я с удивлением увидел, как радужная оболочка глаз сменила свой цвет на красный. «Похоже, глаза теперь являются маркером моих эмоций», — думал я, наблюдая, как цвет радужки постепенно светлеет и превращается в синий. «Ладно». Что там за голографические записи мне оставил брат? Хуже уже точно не будет. Как оказалось, я ошибся. Хуже стало. Причем значительно. Передо мной предстал незнакомый мужчина с острыми чертами лица и в боевом снаряжении старших. Точно такой же комплект я видел на Миране. Его жесткий взгляд впился в мои глаза, пытаясь проникнуть в душу. Но я уже не совсем человек, и такой прием не смог вывести меня из равновесия. А потом он заговорил. «Приветствую тебя, Кирилл. Меня зовут Зоран. Я император великой звездной цивилизации Лэндов и отец Миране. У меня есть послание для тебя. Моя дочь воспользовалась технологией, которую не понимала, и оказалась пленницей в голове твоей жены. Теперь их судьбы неразрывно связаны. Их души сплелись воедино, и смерть одной приведет к гибели другой. Центр рассказал мне о последних секундах игры. Наталья почувствовала ее присутствие. Предсказать ваши дальнейшие шаги не составит особого труда. Вы попытаетесь избавиться от Миране, но, что бы вы ни придумали, это не сработает. Разъединять души не умеем даже мы. У меня к тебе предложение, человек. Ты должен выжить и любой ценой защитить Наталью. Я выбил право снять с вас генетически запрограммированный протокол старения организма. Вы стали бессмертными. Но взамен от каждой расы совета четырёх на полигонную планету прибудут по восемь представителей с неизменённой памятью. Они будут хорошо подготовлены и попытаются отомстить Лэндам, убив мою дочь. Верховный Архон не простит унижения. Ты должен первым активировать механизм Центра, и в этот момент Наталья должна быть рядом с тобой. У наших ученых будет время, чтобы во всем разобраться. К моменту окончания Шестой Эпохи я смогу их разделить». Моя дочь сильная, еще более посуровев, продолжил Зоран. С каждым прожитым днем она будет отвоевывать себе жизненное пространство, по кусочку, маленькими шагами, но рано или поздно она завладеет телом твоей жены. Не надейся, что она останется праздным наблюдателем. Она уже смогла на краткий миг перехватить контроль над голосом Натальи, и с каждым годом это будет даваться ей все проще. Так что поспеши, человек. Чем прочнее их связь, тем сложнее будет проходить процесс разделения. В качестве награды я позволю тебе выбрать еще 98 соплеменников для заселения в седьмую эпоху. Как дополнительный стимул решил сделать тебе небольшой подарок, так сказать, авансом. Посмотри вторую запись и все поймешь сам. Император исчез, и на экране включилась обычная двухмерная запись. На ней Зоран приблизился к лежащему без сознания Саше, отключил небольшой прибор, установленный на его теле, и брат вскочил на ноги. Он затравленно огляделся, и император, подхватив его под руку, растворился в пространстве. Тут уж не сдержался я. Удары посыпались на ни в чем не повинную капсулу один за другим. Сила обновленных мышц и костей позволяла вминать тонкий металл, из которого была изготовлена капсула, на приличную глубину. Помешательство длилось недолго. Организм молниеносно отреагировал на вспышку ярости и очистил сознание. К моему удивлению, злость никуда не делась. Я по-прежнему был в ярости, но теперь это была холодная, управляемая ярость. Удары посыпались на капсулу более осознанно. Теперь я бил не бездумно, а выбирал наиболее уязвимые места, стараясь причинить максимум урона. Через несколько десятков секунд капсула задымилась, и я остановился. «Вы освоили навык боевое хладнокровие». Тут же высветилось сообщение от системы. Инфополе галактики подстроилось под мое восприятие и полностью перешло на подачу информации при помощи игровых терминов. Кулаки болели, кожа костяшек была содрана чуть ли не до кости. Но крови было на удивление мало. Через несколько секунд кровоточащие сосуды закрылись, сберегая самую важную жидкость организма, и боль начала стихать. Активировался процесс регенерации. Освоенный навык в данный момент волновал меня менее всего. Слова императора подтвердили наихудшие опасения В голове Наташи поселилась мерзкая, изворотливая тварь, которая виновна в смерти миллиардов людей не меньше, чем Саша. И я ничего не смогу с этим сделать. От бессилия я чуть не завыл. Любимая жена все это время была марионеткой в чужих руках. Железы внутренней секреции в очередной раз выбросили новую порцию гормонов, приведя натянутые как струна нервы в порядок, и я смог начать обдумывать ситуацию без примеси эмоций. Словам императора лендов полностью верить нельзя. Политики его уровня могут с легкостью замешивать правду и ложь в ядреных коктейлях, где сам черт сломит ногу. Нужно разложить его монолог на составляющие и проанализировать по отдельности. То, что Миране оказалась запертой в сознании Наташи, точно правда, уж слишком чужим голосом была произнесена фраза «исполни договор». То, что император знает о новой технологии гораздо больше, чем его дочь, похоже, не имеющая никакого отношения к армии, тоже логично. Значит, информация о слитых воедино душах тоже, скорее всего, правда, хотя вполне возможно, что это обыкновенный блеф, и император сам не имеет ни малейшего понятия о происходящем. Ему нужно убедить меня не искать способы избавиться от Миране самостоятельно, запугать. И отчасти это получилось. Полностью быть уверенным, что после гибели души Миране Наташа не пострадает, я не могу». то что он отменил принудительное старение наших организмов точно правда по крайней мере для наташи не знаю что в тот момент творилось с моим телом и стал ли император вмешиваться в процесс мне неизвестно, но факт остается фактом старость нам теперь точно не грозит от смерти в чьих нибудь зубах конечно это нас не убережет, но знать что организм может функционировать практически вечно Чертовски приятно. Далее тоже все понятно. Он хочет, чтобы я своими руками вновь завершил эпоху и притащил с собой Наташу. Там, по его мнению, мы ничего не сможем противопоставить мощи технологий старших и окажемся в его власти, но он сильно ошибается. Теперь я не буду безоружным никогда. Первозданная энергия есть везде, и чем дальше от Земли, тем ее больше. «Ты хочешь, чтобы я прилетел в центр и доставил туда твою дочь?» «Что же, я сделаю это, но ничего хорошего от этой встречи не жди. Вы породили демона, который не остановится, пока не уничтожит своих врагов». «Желаете присвоить вашей расе имя демоны?» — неожиданно спросила система. «Нет», — коротко ответил я. «Демоны — плохое слово». и ассоциируется у меня со злом, а становиться на путь зла я не хочу. «Присвоить расе название Титаны», — принял решение я. По-моему, подходящее имя новому народу. Карма плюс один. Два из трех с половиной тысяч. Система тут же зафиксировала изменения в таблице статуса и начислила единичку кармы. С чем связана такая щедрость, по-прежнему остается загадкой. Информации о поведенческой матрице, заложенной Творцом во время сотворения галактики, нет, и в ближайшее время она вряд ли мне откроется. Поэтому буду жить, как учил отец, по справедливости. Если не ушел в минус по карме за прожитые годы, то путь выбран правильно. А теперь, когда есть подсказки системы, станет гораздо проще. Методом проб и ошибок я пойму, за какие действия система награждает, а за какие наказывает. Но то, что уже удалось выяснить, внушает оптимизм. Вряд ли столь высокоразвитое существо как творец пропагандирует постулаты подлости лжи и обмана. Что там с освоенным навыком? спросил я у системы. Боеевое хладнокровие уровень 1. Минимальные требования. Выносливость 30, восприятие 20, дух 15. Для перехода на второй уровень требуется выносливость 45, восприятие 30, дух 25. Боевой опыт 2500. Навык, позволяющий бойцу молодой расы титанов оставаться в ясном сознании во время самой жестокой схватки, плюс 15% к эффективности во время боя. Навык требует повышенной работоспособности всех систем организма. В данный момент ваша нервная система может выдержать 5 минут в этом режиме. Восстановление нервной системы занимает 30 минут. Становится все интереснее и интереснее. Оказывается, характеристики – это не просто цифровые эквиваленты моего обновленного организма. систему мгновенно интегрировала их в качестве маркера, возможностей тела. Осталось лишь опытным путем выяснить, как повышать характеристики. Вряд ли будет достаточно вложить свободное очко, чтобы прокачать единичку силы или выносливости. Это все же не игра, а реальная жизнь. Ладно, хватит рассиживаться. Пора проверить, на что способен молодой Титан. «Нужно выбраться на поверхность и устроить полевые испытания моих возможностей». Старшие говорили, что вместе с разумными заселяют множество опасных животных, так что с противниками проблем быть не должно. Заодно и добуду мясо себе и остальным. Организм срочно требует пищи, а путь предстоит неблизкий. Подняться с большой глубины без лифта будет весьма непросто». Выломав большой кусок металла из раскуроченной капсулы, я направился к выходу из криогенного уровня. Меня ждал жесточайший облом. Как только металлическая дверь закрылась за моей спиной, а зрение перешло в ночной режим, я заметил, как зазубренный кусок металла в моей руке теряет прочность. Уже через несколько десятков секунд он осыпался металлической пылью к моим ногам. Старшие подстраховались, они не допустят, чтобы продукт жизнедеятельности пятой эпохи оказался в новом мире. Такой сплав научится готовить еще очень нескоро придется справляться своими силами. Подъем на бывший жилой уровень не занял много времени. немного побродив по абсолютно пустым помещением решил надолго не задерживаться. кроме голова камня старшие не оставили ничего. И нет смысла тратить лишнее время. Я больше не в игре, скрытых тайников не будет. Мои опасения по поводу центральной шахты не оправдались. Если реагент распыленной Женей, который должен был замуровать нас внутри бункера, когда-либо и существовал, то сейчас его нет. Как и всего остального, некогда произведенного человечеством. Обновленные свойства моих глаз позволяли прекрасно видеть в темноте. Точно так же я видел в Альфе после активации соответствующего заклинания, только яркость была повыше. Так что я могу различать некоторые цвета. Выходная лифтовая шахта оказалась снабжена такими же удобными углублениями в монолитной каменной породе. Император позаботился о том, чтобы его дочь смогла выбраться из бункера. Собравшись с силами, я начал восхождение». Семьдесят метров вроде и не так уж и много, но это только тогда, когда перемещаешься в удобной лифтовой кабине. Забраться же на такую высоту, используя лишь собственную силу, достаточно трудно. Надо будет подумать, как подстраховать друзей, ведь они не мутировали, в отличие от меня. Без неожиданностей не обошлось. Минут через пять отключилось ночное зрение, оставив меня в полнейшей темноте. Объяснение этому факту дала система. Уровень вашего восприятия позволяет активировать дополнительные режимы зрения на 20 минут. Повторная активация возможна через 10 минут. Для увеличения времени активации повысьте уровень восприятия. Если говорить человеческим языком, мои глаза устали, но я решил пользоваться игровой терминологией и пока об этом не жалел. Пусть моя жизнь вновь стала напоминать игру, но за годы, проведенные в Альфе, это стало для меня нормой, и воспринимать информацию таким способом было удобнее. Отсутствие зрения не помешало мне продолжить восхождение. Руки уверенно отыскивали углубление в камне, и уже через двадцать минут я почувствовал дуновение ветра. Это событие вызвало двойственные чувства. С одной стороны, ветер давал понять, что выход на поверхность существует и мне не придется тратить время на то, чтобы откапывать себе путь, чего я втайне опасался. Но, с другой стороны, принесенный ветром запах мне крайне не понравился. Пахло сгнившей плотью, и это могло означать только одно. Во входной пещере, некогда бывшей нашей парковкой, поселился какой-то зверь.